За окном разливалась непроглядная густая тьма. Во всем мире, казалось ему, остались только они, ночь, и он со своими думами о Мурзагуль. Наконец он решился, а заглавив свое письмо «Ашиктыкат» — любовное письмо, написал, что оно предназначено живущей в Аиле